Глава 17. Нариса. Я промучилась полночи, прежде чем все-таки забылась тревожным сном. И во сне меня тоже преследовал инкуб, что-то требующий и хватающий за руки. Проснулась с гудящей головой и огромным нежеланием идти на работу. Лексе вчера я так ничего и не сказала, не смогла. Подруга вернулась со свидания, вдохновленная, с горящими глазами, так что у меня не составило большого труда скрыть свое состояние за лавиной вопросов о ее новом ухажере. Повезло, обычно белка более внимательная. Как бы там ни было, но пропускать рабочий день я не имею права, а значит, нужно взять волю в кулачок и поехать в офис. Возможно, Ильяс сделает вид, что ничего не было. Если у него это действительно какое-то временное помешательство, то так и будет. Однако внутренний голос отчетливо утверждал, что ничего подобного. И, надеюсь, я зря. Такое чувство, что я в качестве блюда иду в логово льва на запланированный обед. Мне кажется, я приготовилась к чему угодно, от увольнения до настойчивого приглашения инкуба сразу в постель, Но то, что я увидела, зайдя в приемную, заставило в удивлении замереть на месте и вытаращить глаза. Огромный букет нежных кремовых роз занимал половину моего рабочего стола. Простояв столбом минуты три, я неуверенно подошла к цветам. Протянула руку и ткнула пальцем в ближайший крепкий бутон, будто желая убедиться, что это не иллюзия. Что сказать, цветы настоящие красивые и невероятно пахнущие. Настойчивое желание нырнуть носом прямо в середину букета я благополучно подавила. Перевела взгляд на двери кабинета и вздрогнула от неожиданности. В проеме стоял Ильяс и молча смотрел на меня. Взгляд у него был страшный, как и вчера. Черный и голодный. Мамочки, вот зря я пришла. Очень и очень зря. Наверное, я начала пятиться к выходу, так как Ильяс нахмурился и хрипло позвал. «Нариса?» «Да», — откликнулась я, обернувшись к входным дверям и проверяя, далеко ли до них. Зря потеряла из виду инкуба. Он молниеносно оказался возле меня, так что я и моргнуть не успела, и схватил за руку чуть ниже локтя, сжав горячие пальцы на моей коже. «Попалась!» В голове раздался похоронный марш. Лучше бы свадебный заиграл. Нариса, давайте поговорим. Шерельяс, а давайте вы меня просто уволите!» Посмотрела ему в глаза и увидела, что он нахмурился. «Зачем мне вас увольнять? Я не собираюсь это делать!» «Тогда я сама!» — с воодушевлением предложила. Нариса! Он глубоко вздохнул, будто пытаясь успокоиться. Вчера между нами возникло некоторое недоразумение. Давайте просто спокойно его обсудим. Ладно, согласилась я и кивнула на розы. Но зачем тогда цветы, или они не от вас? Цветы. Он сам глянул на букет таким взглядом, что у меня возникло ощущение, будто инкуб раздумывает, как лучше выкрутиться. От меня в качестве извинения. Ну хорошо. «Пойдемте». Он увлек меня к себе в кабинет и разжал пальцы только тогда, когда я уселась в кресло в диванной зоне. Сам инкуб разместился на диване совсем близко ко мне. Подавила желание отодвинуть кресло и вопросительно посмотрела на мужчину, благо он, видимо, взял себя в руки и больше не бросал на меня голодных взглядов. «Нариса». Начал он, и я сделала вид, что внимательно слушаю. «Вы мне нравитесь». «Плохое начало». Отвела взгляд и начала рассматривать стену напротив. «Что угодно, лишь бы не смотреть ему в глаза». «Мы давно работаем вместе, и я успел вас хорошо узнать». Торопливо продолжил Ильяс. «Мне нравится в вас все. Характер, внешность, ум. Вы очень сообразительная, находчивая. Даже хитренькая порой, но честная, добрая и порядочная». У вас есть свои жизненные принципы, которые вы никогда не нарушаете. И касаемо внешности, Нариса, вы очень красивая. И, видимо, заметив скепсис, на моем лице добавил, вы ведь сразу мне понравились, с первой встречи, даже с этими вашими лишними килограммами. Что? Я все это время, избегавшая смотреть на Инкуба, от изумления вытаращилась на него? Да-да, не удивляйтесь. Если бы не острая необходимость в секретаре, я бы, скорее всего, очень скоро начал уговаривать вас стать моей любовницей. Я бы отказалась, — проговорила хрипло и откашлялась. Я не стала бы вашей любовницей ни за что на свете, — закончила тверже. Понимаю это, — кивнул он, — и только рад, что вы именно такая. В общем, Нариса, я пытаюсь сказать, что влюбился в вас по уши. Занавес. Если бы в этот момент я не сидела, то, скорее всего, упала бы от неожиданности. Вот беру свои мысли насчет свадебного марша назад. И что ответить? Я в остолбенении смотрела на мужчину и не верила. Как это может быть? Ильяс, в свою очередь, всматривался в мои глаза, но я не смогла долго выдерживать его взгляд и отвела свой в сторону. Не знала, что сказать. Мне хотелось просто... Отмотать время назад, на несколько дней, чтобы не было никакого поцелуя и ошеломляющего признания. У меня было два варианта, объясняющих его слова. Либо он водит меня за нос, по какой-то причине пожелав затащить в постель и придумав для меня именно такое обоснование. Наверное, действительно за время работы понял, что быть любовницей я не соглашусь. Либо инкуб просто влюбчив. Вот и я его очередная недолговечная страсть. Хотя ранее я не слышала, чтобы он всерьез с кем-то встречался. Но много ли я знаю о его личной жизни? Штат любовниц объясняется природой инкуба. Возможно, он всегда разделяет чувства и насыщение магией, и поэтому специально содержит любовниц, чтобы не получать магию от избранницы. Такая версия показалась мне не особо понятной, но вполне реальной. Третий вариант что он действительно испытывает ко мне серьезные чувства, я отмела за неправдоподобностью. Ну, правда, где я, где Ильяс? Мы из разных миров, хоть и работаем вместе. А в сказки я никогда не верила. Наверное, я молчала слишком долго, не глядя на мужчину, потому что он вдруг протянул ладонь и взял меня за руку. От неожиданности вздрогнула и подняла на него взгляд. Инкуб смотрел напряженно, выискивая что-то в моих глазах. Простите, я потянула руку на себя. Отпустил, но нахмурился еще больше. Простите, пожалуйста. Думаю, мне лучше будет все-таки уволиться. Зачем? Мрачно спросил он. Собралась с духом, чтобы сказать главное. Я не хочу сейчас отношений ни с кем. Я подожду. С готовностью кивнул Ильяс, и у меня сердце заболело. Почему отказывать кому-то так тяжело и горько? Или дело именно в нем? Не нужно, Шер Ильяс, мы слишком разные. Это не приведет ни к чему хорошему. Нариса, дайте мне хотя бы шанс. Начал он, но я перебила. Я не могу, просто не могу быть сынкубом. Он все еще смотрел на меня непонимающе и добавила. Простите, но меньше всего я мечтала о мужчине, который зависим от сексуальной энергии. В его глазах мелькнуло понимание, и я продолжила. В жизни бывает всякое, и если в какой-то период я не смогу или не захочу быть с вами близка, вы ведь не будете умирать от истощения, верно? Просто пойдете и найдете другую девушку, которая насытит вас магией. Но для меня это неприемлемо. В жизни своего мужчины я хочу быть единственной». «Это не так», — медленно проговорил он. «Нариса, вы не все знаете. Позвольте мне объяснить». Я уже давно прониклась к нему глубоким уважением и восхищением. Мне он нравился как сильный умный человек и предприниматель. Наверное, поэтому мне было так больно вести этот разговор. Так что отказывать в малости я не стала. Кивнула, давая понять, что внимательно слушаю. Вы верно сказали, инкубы зависимы от сексуальной энергии, но есть одно исключение когда инкуб начинает испытывать к девушке, помимо желания, намного больше. Тепло, привязанность, нежность, любовь. В этом случае его организм настраивается на нее. Мы называем такую девушку Раэлита. Настраивается? Не поняла я. Отметила, что слово Раэлита я слышу не впервые. Его ведь упоминал Маркус, когда приходил на обед к инкубу, а я тогда не обратила внимания. — Это как? — Это значит, что для насыщения нам не обязательно заниматься с ней любовью, — пояснил он. Инкуб получает энергию даже просто, оставаясь с ней рядом, касаясь ее. Раэлита — это дар для тела и души, а удовольствие от близости с ней не сравнится ни с чем другим. Обычный инкуб, обретший Раэлиту, больше никогда не насыщается от других. — Обычно? — Всегда есть исключение. Чуть скривившись, пояснил он. «А мне стало интересно, что же это за исключение? То есть, теоретически, даже после того, как у Инкуба появилась Раэлита, он все равно может получить энергию от другой девушки, так?» «Теоретически, да», — неохотно согласился Инкуб. «Но, как правило, мало у кого возникает такое желание». «Почему?» — полюбопытствовала я. Ильяс взглянул на меня с непонятной теплотой. Какой смысл получать энергию от кого-то другого, когда у инкуба появляется своя женщина, единственная, которую он любит и от которой насыщение происходит в несколько раз больше и приносит намного большее удовольствие? Произнеся эти слова, он таким взглядом смотрел на меня, что я смутилась, но вопросы задавать не перестала. Мне было интересно. То есть Раэлита – это как истинная пара? Нет, немного другое. Истинная пара обычно соединена изначально. Это два, например, оборотня волка, которые связаны с рождения. Встретившись, они сразу понимают, что предназначены друг другу. Раэлита – это следствие чувств и эмоций Инкуба, а не наоборот. Например, если бы я не узнал вас так близко, вполне возможно, вы не стали бы моей Раэлитой. Вот мы и подошли к главному. Я подозревала, что Инкуб выведет разговор к этому, когда он заговорил о Раэлитах. Но все равно это случилось неожиданно. И вы точно уверены, что я ваша Раэлита? Решила уточнить я. Да, совершенно точно. Но как вы это поняли? Помедлив, он рассказал про вулкан, когда лежал истощенный рядом со мной под тем завалом, а потом его вытащили с частично восстановленной магией. И поцелуй, конечно, все подтвердил. Закончил он. Это настолько невероятно, что сложно поверить. Такое чувство, что мне все это просто снится, а скоро я проснусь, приду в офис и буду большими глазами смотреть на привычного невозмутимого инкуба. Видя, что я сомневаюсь, Ильяс вдруг поднялся и прошел к своему столу. Я с любопытством следила, как он роется в тумбочке и достает... — Книга про инкубов? — удивленно воскликнула я. — Да. Подошел ко мне и протянул Томик. Растерянно взяла и вопросительно посмотрела на мужчину. Он снова занял место на диване, на этот раз не став наклоняться ближе ко мне, а откинувшись на спинку. — Я понимаю, что все сказанное мной для вас очень странно, и в это сложно поверить. — Книга он кивнул на томик подтвердит мои слова а почему вы ее забрали после взрыва спросила я не совсем так я забрал ее после того как чуть не сорвался в вашей квартире вспыхнула от воспоминаний даже уши загорелись но упорно не отводила взгляд от томика в своих руках решил сам вам обо всем рассказать постепенно но сейчас понимаю что это было не совсем удачное решение так?» Молча пожала плечами. Думаю, даже если бы я сама докопалась до упоминания Раэлиты, в жизни бы не поверила, что могу ею стать, тем более для Ильяса. «Мне нужно еще все крепко обдумать». «Спасибо», сказала вслух. «Когда мне ее вернуть?» «Нет, Нариса, читайте здесь». «Здесь?» удивилась я. «При нем? Сейчас?» Инкуб кивнул. «Но приемная...» «Прекрасно обойдется без вас», — закончил за меня инкуб. «Мне это не понравилось». «Если у вас возникнут вопросы, вы сразу сможете мне их задать», — пояснил он. «Такое чувство, что вы что-то от меня скрываете, раз не хотите просто отдать мне книгу на изучение», — мрачно предположила я. Ильяс некоторое время смотрел мне в глаза, но отводить свои в этот раз не стал. «Хорошо», — медленно проговорил он. «Давайте сейчас вы прочитаете про Раэлиту, убедитесь в моих словах, и мы закончим разговор. А потом можете забрать книгу, пока не прочитаете. Согласны?» Подумав, я неохотно кивнула. «Мне не нравилось, что мы еще будем заканчивать разговор. Несмотря на все сказанное у меня, не появилось желания броситься Инкубу в объятия. Пока он сказал о том, что влюбился в меня, а не любит, И это вызывало не радость, а опасение, будто я внезапно попала в бурный водный поток и пока не знаю, куда он меня в итоге принесет и не утопит ли вообще. Инку ушел за свой рабочий стол, а я уделила внимание книге. В оглавлении нашла раздел о раэлите, открыла и погрузилась в чтение. Иногда чувствовала взгляд мужчины, но не отвлекалась. Что сказать? Подтвердилось все. Все слова, сказанные Ильясом, о раэлите. Действительно, влюбившийся инкуб может получить энергию от своей избранницы даже без близости, и этой энергии будет на порядок больше. И если секс с обычной девушкой приносит им только насыщение, но маловато удовольствия, то с раэлитой получаемое наслаждение настолько выше, что после обретения раэлиты большинство инкубов вовсе перестают насыщаться от других. Дети от раэлиты рождаются чаще, это как раз следствие того, что организм инкуба настраивается на определенную девушку и считается, что они более здоровые, чем дети от обычных девушек, но я этот факт восприняла скептически. Больше всего меня порадовало, что в течение жизни раэлита у инкуба может быть не единственная и даже без каких-либо длинных перерывов одна за другой. Все зависит от влюбчивости инкуба. Наверное, это как у людей. Кто-то любит одну женщину всю жизнь, а кто-то переживает влюбленность каждые 3-5 лет. Что интересно, больше одной раэлиты в один момент времени у инкуба не может быть. Дочитав раздел, я задумалась о своей ситуации. Для меня все равно было дико служить батарейкой для мужчины. Как, представлю, подходит он тебя поцеловать, а ты раздумываешь. Это он энергию решил пополнить или ему просто захотелось получить поцелуй? Бр! Да и Ильяс, мужчина совсем не моего уровня. Не представляю, как он умудрился влюбиться именно в меня. Это что, любовь зла полюбишь и крота? Инкубу можно только посочувствовать. Я же пока не планировала строить личную жизнь. Требования к вакансии секретаря перечеркивали любые мысли на этот счет. А теперь что? С другими встречаться нельзя. А сынку бы можно? Я ведь его даже не люблю. У меня голова пухла от опасливых, противоречивых мыслей, и я не понимала, что сейчас должна ему сказать. Попросить оставить меня в покое? Уволить? Или все-таки попробовать?» Скосила глаза на занятого делами мужчину и представила, что мы вместе. Нет, диссонанс получился отменный. Мы просто не пара. Это как олигарху встречаться с уборщицей. Им ведь даже поговорить не о чем. Нет, я решила, буду увольняться. Чем скорее исчезну с глаз Инкуба, тем быстрее он найдет себе другую девушку. Шер Ильяс. Позвала я, вставая. Он впился в меня взглядом и тоже поднялся. Нариса. Подошел ко мне внимательный, с виду отстраненный, а глаза так и горят. «Будет лучше, если я уволюсь», — выдавила через силу и протянула ему книгу. «Зачем?» — не понял он, не давая ни малейшей попытки забрать Томик. Моя рука повисла в воздухе и начала медленно опускаться. «Мы не пара», — наконец я это сказала. «Мы слишком разные, и...» «Я не разделяю ваши чувства». «Чем скорее я уволюсь, тем лучше». «Нари», — прозвучало хрипло и интимно. А инкуб шагнул ко мне, оказавшись совсем близко, кладя руки мне на плечи, обжигая ими сквозь одежду и заставляя сердце понестись вскачь. Я... Он не успел продолжить. Двери кабинета внезапно разъехались, и в помещение ввалился рекар, заставив нас отшатнуться друг от друга. В чем дело? Нахмурился Ильяс, зло смотря на гостя, а я удивилась бешеным глазам того и взлохмаченному виду. — Шер, простите, — забормотал Рикар, — но у нас экстренная ситуация. По визору только что передали, что Меридий вызывает магические заболевания. Даже пострадавшие нашлись, которые сейчас уцелители. Это спланированная фальсификация анализов. Несколько заказчиков уже отказались закупать Меридий по обычным ценам. По лицу Ильяса я поняла, что такого он явно не ожидал. Я сама стояла в ступоре, не в силах поверить в происходящее. «Что за день такой?»